Глава 42. В кабинете кардинала горели свечи, но все равно было темно. Темнота, казалось, пожирала слабый свет свечей. Причудливые очертания мебели напоминали фантастических чудовищ, не то дремлющих, не то приготовившихся к прыжку. У двери, расставив ноги, застыл робот-охранник. Кардинал восседал на высоком стуле с прямой спинкой, закутавшись в лиловую мантию. «Доктор Теннисон», — сказал он. За все время вашего пребывания в Ватикане вы впервые удостоили меня своим посещением. «Я знаю, как вы заняты, ваше преосвященство», — сказал Теннисон. «И потом до сих пор в этом не было необходимости. Сейчас такая необходимость возникла?» «Думаю, да. Вы пришли ко мне в трудное время. Такого трудного времени в Ватикане еще не бывало. Это глупцы. Именно поэтому я и пришел к вам». Решительно оборвал кардинала Теннисон. н д ж и л Под человеком!» Продолжал кардинал, словно не обратив внимания на то, что его прервали. «Еще можно было ожидать такого. Люди эмоциональны, слишком эмоциональны. Порой мне кажется, что вам не достает здравого смысла. От роботов я такого не ожидал. Мы народ у р а в н о в е ш е н н ы порой даже флегматичный. Да, наверное, и вы бы не подумали, что роботы способны довести себя до такой истерии. Прошу простить. Вы хотели поговорить о д ж и л Да, хотел. д ж и л доктор Теннисон. Самое лучшее из всех людей, с кем мне когда-либо д о в е л о встречаться. Она, можно сказать, породнилась с нами. Ей интересны мы, ей интересен Ватикан. Вы, конечно, знаете, как упорно она трудится. Безусловно. Когда она пришла к нам впервые, продолжал кардинал, ее интерес к нам был более чем поверхностный. Она хотела написать о нас, но, как вам известно, мы не могли этого позволить. Некоторое время я считал, что ей следует улететь отсюда первым же рейсом. Но мне этого не хотелось, потому что уже тогда, задолго до того, как убедился в этом сам, я догадывался, какой она талантливый и преданный делу историк. И м е н н о такой, какой нужен и какого мы никогда не могли разыскать. д ж и л хотела написать нашу историю для других, а теперь пишет для нас. И все мы счастливы. Вам, наверное, кажется странным, что нам понадобилась собственная история? Нет, почему же? Пожал плечами Теннисон. Я, конечно, не психолог, но думаю, что она нужна вам потому, что вы проделали работу, которой не без основания гордитесь. Да, кивнул кардинал, нам есть чем гордиться. н о и вам, естественно, хочется, чтобы проделанный вами путь не был предан забвению. И чтобы через миллион лет представители самых разных форм жизни узнали о том, что вы жили здесь, а может быть и до сих пор живете, если, конечно, вы просуществуете миллион лет. Просуществуем, кивнул кардинал. Если не я, то другие роботы. Мои соратники будут здесь и через миллион лет. Ватикан будет здесь. Ведь известно, что на Земле тысячелетиями существовали корпорации, основатели которых давным-давно умерли. Эти корпорации существовали потому, что представляли собой идеи, воплощенные в материальной форме. Ватикан, конечно, не корпорация в прямом смысле слова, но он идея, облеченная в материальную форму. Он выживет. Он может подвергнуться изменениям, у него могут быть взлеты и падения, Эволюции и кризисы, но идея не умрет. Идея будет жить. Идеи, доктор Теннисон, не так просто убить. «Все это замечательно, ваше преосвященство», — сказал Теннисон. «И я высоко ценю ваше мнение как по этому, так и по другим вопросам. Но я пришел к вам, чтобы поговорить о д ж и л чтобы сказать вам, что она...» «Да-да, д -да, ж и л проговорил кардинал. «Я искренне огорчен, что ее коснулась эта суета вокруг так называемой святой. Как это у вас, людей, говорится? Попала в переделку, так?» «Бедная девочка. Представляю, какие тяжело. Все тычут в нее пальцами и вопят о т чуде. Считают, что она и есть живое свидетельство чуда. А вы, доктор, можете объяснить, что произошло? Я, конечно, ни капельки не верю, что случай с лицом Джилл делала рук Мэри и... Ваше Преосвященство». р е з к о оборвал кардинала Теннисон. «Сейчас не время это обсуждать. Я пришел сказать вам, что д ж и л исчезла. Я ее искал везде и нигде не мог найти. Вот и пришел к вам, чтобы спросить, не знаете ли вы, где она может быть». «Бедняжка». Покачал головой кардинал. «Наверное, спряталась куда-нибудь. Убежала от этой толпы обезумевших фанатиков». «Но куда она могла убежать? Она мало где бывала. Работа и дом, вот и все». «Доктор, скажите мне все-таки откровенно, что произошло?» «Как могла исчезнуть опухоль? Дело не в мэри, я уверен. Тут что-то другое. Вы врач, и у вас должны быть какие-то соображения на этот счет. Может быть, это, как вы говорите, спонтанная ремиссия самоизлечения?» Ваше Преосвященство, клянусь в м я не знаю. Я пришел просить у вас помощи. Подскажите, ради Бога, где ее искать. В библиотеке, смотрели? Был я в библиотеке, везде был. В саду, за клиникой. Да, я же сказал, везде. Преосвященный, вы бываете у нее в библиотеке, подолгу беседуете с ней. Может быть, она хоть слово обронила, чтобы понять. Разговор прервал громкий стук в дверь кабинета. Тенниса набернулся. Глухоман! прокричал возникший в дверном проеме робот в коричневом монашеском балахоне. «Ваше преосвященство, там глухоман!» «Глухоман?» – скричал кардинал. «Что, глухоман? Где, глухоман? Объясни толком, в чем дело!» «Глухоман идет!» – надрывался робот. «Глухоман спускается по и с п л а н а д е «Откуда ты знаешь, что это глухоман? Ты разве когда-нибудь видел глухомана?» «Нет, ваше преосвященство, я не видел! Но только все кричат, что это глухоман!» «Все кричат и бегут кто куда! Все жутко напуганы!» Если это действительно глухоман, нечему удивляться. Понятно, почему они напуганы. Из открытой двери доносились крики, топ от ног в длинных коридорах. «Поэспланаде?» – спросил Теннисон монаха. «К базилике?» «Да, доктор!» – кивнул перепуганный робот. Теннисон обернулся к кардиналу. «Ваше преосвященство, а вам не кажется, что стоит выйти и узнать, чего хочет глухоман?» «Ничего не понимаю», – растерянно проговорил кардинал. «Ни один глухоман никогда не являлся в Ватикан». Давно, очень давно, когда мы только прибыли сюда, мы порой видели их издалека. Они никогда не приближались. Да, только издалека мы их видели и, честно говоря, не пытались рассмотреть поближе. Мы им никогда не докучали, а они не мешали нам. Потом о них стали рассказывать чудовищные вещи, но это потом. Насколько я знаю, они убили молодого врача, моего предшественника, и еще двоих людей, которые были с ним. Да, это правда, но эти глупцы отправились охотиться на них. На глухоманов нельзя охотиться. Нужно совсем голову потерять, чтобы решиться на такое. Первый и единственный раз глухоманы проявили жестокость. Ну что ж, пожал плечами Теннисон. Значит, можно предположить, что у того, кто пришел сейчас, ничего дурного на уме нет. Да, думаю, он ничего дурного сделать не хочет, кивнул кардинал. Но люди боятся, и их можно понять. Ведь они наслушались страшных историй о глухоманах, вот и бегут. Да, это можно понять. м л а д ш и предсвященство, я намерен выйти к нему, заявил Теннисон. Вы пойдете со мной или нет? Думаете, стоит выйти? Да, думаю. Просто выйти и узнать, чего ему надо. Пожалуй, вы правы. Пойдемте. Но нас, предупреждаю, будет только двое. Вы и я. Отлично. Вполне достаточно. А как мы будем с ним разговаривать? На каком языке? Древние легенды утверждают, что общаться с глухоманами можно. Вот и замечательно. Вперед. Теннисон пошел впереди, Феодосий за ним, а охранник и монах следовали на почтительном расстоянии сзади. Пока они одолевали бесчисленные коридоры, ведущие к выходу из п о д з е м е л ь й Ватикана, Теннисон мучительно старался припомнить все, что до сих пор слышал о глухоманах. Получалось до да, обидного мало. Глухоманы жили здесь на харизме до того, как сюда прибыли роботы. Между роботами и глухоманами происходили лишь эпизодические случайные контакты. За годы сформировалось убеждение в том, что глухоманы – кровожадные каннибалы. Эти истории рассказывали друг другу поздно вечером в уголках у каминов. Но была ли у этих бассен реальная основа, этого Теннисон е знал. Да, за все время, пока он жил здесь, кроме случая с убийством молодого врача, никаких особых разговоров о глухоманах он не слышал. Они вышли наверх. Неподалеку справа в ы с и л о с ь величественное здание базилики, а перед ним тянулась широкая линия мощеной эспланады, спускавшейся с востока. На эспланаде не было ни души, все разбежались, и роботы, и люди. но с крыш зданий по обе стороны от эспланады свешивались головы любопытных. Все-таки хотелось поглядеть, что происходит. В Ватикане царила мертвая тишина, и лишь где-то вдалеке слышались крики. Внизу, в самом конце эспланады, была видна громадная фигура. На расстоянии она казалась меньше, но Теннисон прикинул в уме ее размеры и поежился. Глухован был, что называется, великаном. Теннисон устремился бегом вниз по лестнице к дорожке, что вела к эспланаде. Кардинал с трудом поспевал за ним, а монахи-охранник безнадежно отстали. На возвышении около базилики теннис ы н й кардинал остановились и решили ждать глухомана тут. «Доктор, он вертится», — прошептал кардинал. Так оно и было. Глухоман представлял собой гигантскую черную сферу, приподнятую над поверхностью земли футов на 20 Сфера двигалась вперед, одновременно вращаясь вокруг своей оси. На черной, почти безукоризненно гладкой поверхности сферы Были видны какие-то более светлые отметины. «Странно», — растерянно проговорил кардинал. «Очень-очень странно. Доктор, вам доводилось видеть что-либо подобное?» «Нет, не доводилось», — ответил Теннисон. «А что же вы так удивились? Вы же говорили, что видели глухомана издали». «Не я лично, кое-кто из наших. Мне говорили, что они круглые, но вы же знаете, что верить рассказам... Нет, я сам никогда ни одного не видел». Глухоман остановился у подножия холма, на котором в ы с и л а с ь базилика. Вращение прекратилось, и он опустился на мостовую. Светлые пятна на поверхности сферы оказались небольшими выростами. «Наверное, рецепторы», — решил Таннисон. «Зрение, слух, обоняние, мало ли что еще». Кардинал молчал, выпрямившись во весь рост, как солдат в строю. Из правого бока глухомана появилось нечто вроде конечности. Она росла, удлинялась. Наконец, конечность погрузилась в некое углубление на поверхности сферы и что-то вынул оттуда. Вытянувшись еще дальше... Она опустила то, что вынула на мостовую. Это было человеческое тело. Осторожно, почти бережно, глухоман уложил тело лицом вверх. «О боже!» – в ужасе скричал Теннисон. «Это Деккер!» Он бросился вниз, но на пути остановился. Рука глухомана снова нырнула в карман и вытащила оттуда один за другим несколько предметов. Ружье, свернутый спальный мешок, рюкзак, походный топорик и искореженный кофейник. Затем из левого бока глухомана выросла вторая рука, и нырнула в другой карман. Оттуда она вытащила другое тело и опустила на мостовую рядом с телом Деккера. Это был робот с оторванной головой. Рядом с ним на мостовую легло еще одно ружье. Пальцы глухомана осторожно сложили части погибшего робота и положили рядом с ним винтовку. Руки глухомана втянулись внутрь, и он снова превратился в идеальную сферу. Раздался странный глуховатый низкий звук, похожий на рокот громадного барабана. Казалось, сам воздух вокруг задрожал, завибрировал. Постепенно на фоне гудения стали слышны слова, произнесенные на человеческом языке. Они звучали медленно и торжественно. «Мы — хранители», — говорил глухоман, — «мы бережем эту планету. Мы не позволим, чтобы здесь происходили убийства. Убивать, когда нет еды, дабы сохранить жизнь в теле, можно. Для некоторых это необходимо, чтобы и з б е р е ч ь жизнь. Но убийств по другой причине не должно быть никогда». Гудение прекратилось. Несколько мгновений было тихо. Затем снова раздался гул и послышались слова. «Мы жили с вами в мире и хотим жить в мире. Не позволяйте такому случиться вновь». Но, сэр, плохо понимая, как следует обращаться к глухоману, прокричал теннисом. Собственный голос ему самому показался тонким и слабым. «Не так давно вы сами убили троих людей». На фоне гудения раздались слова. «Они пришли охотиться на нас. Они имели намерение убить нас. Это непозволительно. Никто не имеет права нас убивать». Мы убили, чтобы спасти себя. Мы убили, потому что не хотели, чтобы эти люди ходили по нашей планете. Гудение утихло, и глухоман снова завертелся и стал постепенно удаляться по эспланаде. Теннисон сбежал вниз и упал на колени рядом с телом Деккера. Он надеялся, что т у т еще жив. Теннисон припал ухом к его груди. Увы, Деккер был мертв. Мертв уже несколько часов. Теннисон беспомощно обернулся. Кардинал медленно спускался с холма. Позади него кто-то бежал. Когда бежавший обогнал кардинала, Теннисон узнал Экаера. а д ж и л вернулась!» — крикнул он, задыхаясь от быстрого бега. Добежав до Теннисона, Экаер остановился и перевел дух. Она была в математическом мире с шептуном. Она сказала... Тут его взгляд упал на мостовую, и он в ужасе умолк. «Что тут произошло?» — Деггер убит. Глухоман принес его домой. «Значит, это правда, что глухоманы убивают?» э к а й р сжал кулаки так, что костяшки пальцев побелели. «А я не верил. Нет, Пол». Покачал головой Джейсон. Глухоман тут ни при чем. Посмотри, кого он еще принес. Экайр склонился над изуродованным роботом. «Джейсон!» — проговорил он с давленным шепотом. «Знаешь, кто это?» «Нет», — пожал плечами Джейсон. «Какой-то робот». «Это наш милый Губерт», — сказал Экайр. «Тот самый, что варил такой прекрасный кофе».